Глава седьмая Уже в небольшом крытом коридоре, соединявшем гараж с домом, Слоун услышал голоса и смех. Но когда он открыл двери и шагнул в ковром холл, куда выходили почти все комнаты нижнего этажа, голоса умолкли. Джессика окликнула его из гостиной. — Это ты, Кров? Он по обыкновению ответил. — Если не я, то дело худо. Она в ответ мелодично рассмеялась. «Добро пожаловать, кто бы ты ни был! Буду через минуту!» Он услышал позвякивание льда и понял, что Джессика готовит мартини. Она всегда встречала его этим коктейлем по вечерам, стремясь помочь расслабиться и забыть о трудностях минувшего дня. «Привет, пап!» — крикнул с лестницы Николас, одиннадцатилетний сын Слоунов. Мальчик был тоненький и высокий для своих лет, с умными глазами. Он сбежал вниз и обнял отца. Слон поцеловал сына и провел пальцами по его каштановым кудрям. Ему нравилось, что сын так встречает его, а все благодаря Джессике. Она внушила ему чуть ли не с рождения, что любовь надо выражать, а не таить в себе. А в начале их брака словно нелегко было выказывать Джессики любовь. Он прятал свои чувства, не договаривал, предоставляя другой стороне догадываться о них. Это объяснялось его благоприобретенной выдержкой. Но Джессика, хорошенько потрудившись, взломала воздвигнутые им стены, и теперь в его чувствах к ней, к нейке не существовало преград. он помнил, как она сказала ему в первые же дни, «В браке, мой дорогой, все стены рушатся. Вот почему мы были соединены. Помнишь эти слова священника? Так что теперь мы с тобой будем до конца жизни говорить друг другу все, что мы чувствуем, а иногда и выказывать свои чувства». Последняя относилась к сексу, где словно еще долго после их объединения ждали сюрпризы и неожиданности. Джессика приобрела несколько иллюстрированных книг по сексу, которые в изобилии продаются на восточном побережье США, и обожала экспериментировать с новыми позами. Словно сначала это слегка шокировало, и он рабел, Но потом и он к этому пристрастился, хотя зачинательницей всегда была Джессика. Ему не могли не приходить в голову мысли о том, были ли у Джессики эти книжки, когда она встречалась с Партриджем, пользовались ли они ими. Ну, словно так и не хватило духу задать эти вопросы, возможно, потому что он боялся услышать в ответ «да». С другими же людьми слон по-прежнему вел себя сдержанно. Он не мог припомнить, когда в последний раз обнимал отца. Несколько раз он порывался его обнять и всякий раз воздерживался, не зная, как это воспримет старик Энгус. Человек сухой, даже жесткий. — Привет, милый! Джессика появилась в бледно-зеленом платье. К Руфурду всегда нравились такие тона. Они поцеловались и вместе прошли в гостиную. Ненадолго там появился и Никки, он уже поужинал и собирался спать. «Как дела в музыкальном мире?» — спросил Слоун сына. «Отлично, пап. Я разучиваю вторую прелюдию Гершвина». «Я помню ее. Гершвин, кажется, сочинил ее в молодости». «Да, в 28 восемь лет». «Вначале, насколько я помню, там есть такой мотив — «Ду-дум, ду-дум, ду-дум, ду-дум, ду-дум, ду-дум, ду-дум, ду-дум, дум Ники и Джессика засмеялись. «Я знаю это место, папы, пожалуй, понимаю, почему ты его запомнил». Ники подошел к роялю и, аккомпанируя себе, запел чистым тенором. «В небе звезды яркие, берег залит луной». а я с крыльца тетушки Дины смотрю на милый Неллин дом. Слоун сдвинул брови, напрягая память. Где-то я это уже слышал. Это не песня ли времен гражданской войны? Ники так и просиял. Правильно, пап. Кажется, до меня дошло. Ты хочешь сказать, что некоторые места в этой песне похожи на вторую прелюдию Гершвина — Ники покачал головой. Все наоборот. Сначала была песня, но никто не знает, известна ли она была Гершвину, использовал ли он ее или... Это просто совпадение. И, похоже, никогда не узнаем. Пораженный познаниями Ники Слоун добавил. Вот ведь черт! Ни он, ни Джессика не могли в точности припомнить когда у Ники появился интерес к музыке. Но, во всяком случае, в раннем детстве, а теперь, музыка стала главным предметом его внимания. Ники потянуло к роялю, и он начал брать уроки у бывшего пианиста-концертанта, пожилого австралийца, жившего неподалеку в Нью-Рошелл. Недели две-три назад учитель, говоривший с сильным акцентом, сказал Джессике, Вашего сына уже сейчас дюжины для его возраста познания в музыке. В дальнейшем перед ним может открыться несколько путей. Он либо станет концертировать, либо будет композитором или даже исследователем, ученым. Но главное — музыка говорит с Николасом языком ангелов, языком радости. Она... Часть его души. Я предсказываю, что она станет главным в его жизни. Джессика взглянула на часы. Нике уже поздно. Мам, разреши мне побыть еще. Завтра же в школе нет занятий. Но тебе все равно целый день надо заниматься. Так что нет. Джессика следила за дисциплиной в семье. И Ники, пожелав родителям спокойной ночи, ушёл к себе. Вскоре они услышали звуки портативной электронной клавиатуры, донёсшиеся из его спальни. Никий обычно играл на ней, когда нельзя было пользоваться роялем в гостиной. А Джессика вновь занялась мартини. Глядя, как она разливает коктейль по бокалам, Слоун думал, можно ли быть счастливее. Такое чувство вызывало у него Джессика и то, как она выглядела после 20 лет брака. Она уже не ходила с распущенными волосами и не старалась скрыть пробивавшуюся седину, да и возле глаз у нее появились морщинки. Но фигура по-прежнему была стройная, хороших пропорций, а ноги притягивали взгляды мужчин. — В общем, — думал Слоун. она, право же, не изменилась, и он по-прежнему гордился женой, когда появлялся с ней в чем-нибудь доме. «Похоже, у тебя был тяжелый день», — заметила она, протягивая ему бокал. «В общем, да, ты смотрела новости?» «Да, несчастные пассажиры этого самолета. Какая страшная смерть!» Они ведь, должно быть, уже какое-то время знали, что у них нет шанса выжить. Сидели и ждали смерти. Слон почувствовал укор совести. Он об этом даже и не подумал. Порой профессионал настолько занят сбором информации, что забывает о людях, участниках событий. «Интересно», — подумал он, — Это происходит от бесчувственности, порождаемой слишком долгой причастностью к разного рода событиям, или от необходимой отстраненности, которую вырабатывают в себе врачи. Слово надеялся, что это второе, а не первое. «Если ты смотрела сюжет про самолет, сказал он, — значит, ты видела Гарри. Что скажешь?» «Он хорошо вел передачу». Джессика произнесла это безразлично ровным тоном. слон наблюдал за ней, ждал, что она еще скажет. Неужели прошлое совсем для нее умерло? Гарри не просто хорошо вел. Он это делал вот так. Слоун поднял вверх большой палец. Он выступал без подготовки, на это не было времени. И Слоун рассказал, как повезло себе, и что в Далласском аэропорту оказалась съемочная группа. «Гарри, Рита и Минь. Все трое здорово сработали. Мы уже обскакали все другие станции. Гарри и Рита, похоже, часто работают теперь вместе. Между ними что-то есть? Нет, они просто хорошо сработались. тебе это откуда это известно?» потому что у Рита роман с Лесом Чиппингемом. Они думают, что никто об этом не знает, но знают, конечно, все. Джессика расхохоталась. «Ну и команда у вас сплошной инцест». Лесли Чиппингем был шефом отдела новостей Сибири. Именно с ним Слоун собирался разговаривать на другой день по поводу Чака Инсона и настаивать, чтобы его убрали. — Меня можешь из этой братья исключить, — сказал Слоун жене. — Я вполне доволен тем, что у меня есть дома. Мартини, как всегда, сняла напряжение, хотя ни он, ни Джессика не пили много. Бокал мартини, бокал вина за ужином — это была их норма, в течение дня Слоун не пил вообще. — Я вижу, у тебя сегодня хорошее настроение, — сказала Джессика. — И для этого есть еще одно основание. Она поднялась и достала из маленького бюро, стоявшего в другом конце комнаты, уже вскрытый конверт. Джессика обычно вскрывала корреспонденцию, так как вела большую часть их личных дел. Это письмо от твоего издателей гонорарный счет. Он взял у нее конверт и внимательно просмотрел бумаги. Лицо его просияло. Несколько месяцев назад вышла книжка Кроуфорда Слоуна. телекамера и правда. Он написал ее в соавторстве, и это была третья его работа. Продавалась книга плохо, нью-йоркские критики безжалостно набросились на нее, радуясь возможности унизить человека с таким весом, как Кроуфорд Слоун. Но в Чикаго, Кливленде, Сан-Франциско и Майами книга понравилась. Более того, с течением времени определенные места в ней привлекли внимание обозревателей газет, а лучшей рекламы ни одной книги не надо. В главе, посвященной терроризму и заложникам, Слоун прямо написал о том, цитата, «С каким стыдом американцы узнали в 1986-87 годах, что правительство США купило свободу группки своих заложников на Ближнем Востоке ценой жизни тысячи ракцев, которые полегли и были искалечены не только на полях сражений между Ираном и Ираком, но и в тылу». Конец цитаты. «Эти люди погибли, — писал он, — потому что США снабжали Иран оружием в уплату за выпуск заложников. Современные грязные тридцать серебряников. Так и характеризовал Слоун эту расплату оружием, — подкрепив свои слова цитатой из стихотворения Дань Киплинга. Примечание. Стихотворение посвящено событиям в период между 980 и 1016 годами нашей эры, когда Англия платила датчанам огромную дань в результате регулярных набегов. Конец примечания. Особой похвалы, кроме приведенного выше, удостоились следующие высказывания Слоуна. Цитата Ни у одного политического деятеля не хватит духу сказать это вслух, но заложников, в том числе и американцев, следует считать людьми приговоренными. К мольбам семей заложников следует относиться с сочувствием, но они не должны влиять на политику правительства. С террористами можно говорить только языком контртерроризма, ибо это единственный язык, который они понимают. Надо по возможности их выслеживать и из-под тишка уничтожать. Никогда нельзя прямо или косвенно идти на сделку с террористами или платить им выкуп. Никогда! При поимке с уликами террористам, которые сами не соблюдают норм гражданского права, нельзя давать возможность прибегнуть к помощи законов и принципов, которые они презирают. Англичане, глубоко уважающие закон, вынуждены порой отходить от него в целях защиты от порочной безжалостной ира. чтобы мы не делали, терроризм не исчезнет, потому что правительства и организации, поддерживающие террористов, в действительности не хотят идти ни на какие соглашения и договоренности. Это фанатики, использующие других фанатиков для достижения своих целей. Мы, живущие в Соединенных Штатах, не избавлены от терроризма. Скоро и нам предстоит столкнуться с ним на собственном дворе. Но не психологически, ни как-либо иначе, мы не подготовлены к этой, не знающей границ, безжалостной войне». Конец цитаты. Когда книга вышла в свет, кое-кто из начальства себе и занервничал, опасаясь как бы утверждения о том, что... Заложников следует считать людьми приговоренными, что террористов надо из-под тяжка уничтожать, не вызвали в политических кругах и среди широкой публики возмущения против телестанции. Как выяснилось, тревожились они напрасно и вскоре тоже присоединились к славившему слову на хору. Широко улыбаясь, Слоун отложил в сторону листок с солидной цифрой гонорара. Ты этого вполне заслуживаешь, и я горжусь тобой, сказала Джессика. Особенно если учесть, что ты не из тех, кто хватается за любой предлог, лишь бы вызвать полемику. И, немного помолчав, добавила Кстати, звонил твой отец. Он приезжает завтра утром и намерен пробыть у нас неделю. Слово он, поморщился. Что-то он зачистил. Ему одиноко. И к тому же он стареет. Может, когда ты доживешь до его лет, и у тебя появится любимая невестка, с которой тебе захочется вместе пожить. Оба рассмеялись, зная, как любят друг друга Энгус Слоун и Джессика, и насколько они ближе друг к другу, чем отец и сын. Отец Кроуфорда уже несколько лет жил один во Флориде после того, как умерла его жена. — Я рада, когда он с нами, — сказала Джессика. И Ники тоже. Тогда все прекрасно. Но пока отец будет тут, постарайся использовать свое великое влияние на него, чтобы он перестал вещать насчет чести, патриотизма и всего остального. Я понимаю, о чем ты, и постараюсь сделать все, что смогу. Объяснялся этот разговор тем, что старший Слоун... никак не мог забыть своего героического вклада во Вторую мировую войну. Он был старшим бомбардиром в авиации, получил за свои заслуги серебряную звезду и крест летных заслуг. После войны он работал бухгалтером. Карьера не блестящая, но обеспечившая ему пристойную пенсию и независимость. Тем не менее, годы, проведенные на войне, продолжали занимать главное место в воспоминаниях Энгуса. Кроуфорд уважал военные заслуги отца, но знал, каким занудным мог быть старик, когда садился на одного из своих любимых коньков и принимался разглагольствовать о том, что «исчезли нынче цельные люди, заботящиеся о моральных ценностях». Джессика же умела спокойно пропускать мимо ушей эти проповеди. Кроуфорд и Джессика продолжали беседу и за ужином. Это было их любимое время. Ежедневно приходила прислуга, но ужин Джессика готовила сама, стараясь все так устроить, чтобы после приезда мужа как можно меньше времени проводить на кухне. — Я знаю, — задумчиво произнес Кроуфорд, — что ты имел в виду, когда сказала, что я не из тех, кто стремится вызвать полемику. На протяжении моей жизни я, пожалуй, далеко не всегда при первом же случае высказывал свое мнение. Но я твердо стою на позициях, изложенных в моей книге, и по-прежнему на них настаиваю. «Ты имеешь в виду терроризм?» Он кивнул. С тех пор, как это было написано, я не раз думал о том, что и как способны и могут сделать террористы тебе и мне. Поэтому я принял некоторые меры предосторожности. До сих пор я не говорил тебе об этом, а ты должна знать». Джессика с любопытством смотрела на него, а он продолжал. «Тебе никогда не приходило в голову, что такого человека, как я, могут выкрасть, что я могу стать заложником?» Я думала об этом, когда ты был за границей. Он покачал головой. Это могло бы произойти и здесь. Всегда ведь что-то случается впервые, а я, как и многие другие на телевидении, работаю, так сказать, в аквариуме с золотыми рыбками. Если террористы начнут орудовать в США, ты знаешь, я считаю, что это произойдет, и произойдет скоро, люди вроде меня станут... Притягательной добычей, так как все, что мы делаем или что с нами делают, получает широчайшую огласку. А семьи они тоже могут стать объектом нападения. Едва ли террористам нужно имя, человек, которого все знают. Ты упомянул про меры предосторожности, с беспокойством сказала Джессика. Что это за меры? Меры, которые будут приняты после того, как меня возьмут заложником, если это произойдет, Я разработал их с одним знакомым юристом, Саем Дриллендом. Он знает все в деталях и имеет право довести это до сведения публики, когда потребуется. «Что-то мне не нравится этот разговор», — сказала Джессика. «Ты меня разволновал. И какие меры предосторожности могут помочь...» после того, как зло уже свершилось. «До этого придется полагаться на телестанцию», — сказал он. «Будем надеяться на ее защиту, кое-что уже делается. Но если это случится, я бы не хотел, как я и написал в своей книге, чтобы за меня платили выкуп даже из наших собственных денег. И я сделал на этот счет соответствующее заявление в официальной форме. «Ты хочешь сказать, что все наши деньги будут тотчас заморожены?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, я бы не мог этого сделать, даже если бы захотел. Почти все, что мы имеем — этот дом, банковские счета, акции, золото иностранная валюта — принадлежит нам обоим, и ты, как и сейчас, можешь распоряжаться всем по своему усмотрению. Но... После того, как мое заявление будет опубликовано и все будут знать мою точку зрения, мне бы хотелось, чтобы ты не поступала вопреки ей. — Ты что же, лишаешь меня права самой решать? — возмутилась Джессика. — Нет, дорогая, — мягко возразил он, — я просто хочу снять с тебя бремя ответственности и не ставить тебя перед дилеммой. Но если телестанция готова будет заплатить выкуп, сомневаюсь. Но они безусловно не станут этого делать против моей воли, которая зафиксирована в моей книге и повторена в заявлении. Ты сказал, что станция предоставляет тебе определенную защиту. Я впервые об этом слышу. Что это за защита? Если кто-то угрожает по телефону или приходят какие-то идиотские письма, которые можно понять определенным образом, или появляются слухи о возможном нападении, такое происходит на всех телестанциях, особенно в отношении ведущих, то вызывают частную охрану. Они бродят вокруг здания СБА и делают все, что положено сотрудникам службы безопасности. Со мной так уже не раз бывало. «Ты мне об этом никогда не говорил?» «Да, наверное, не говорил», — сказал он. А о чем еще ты мне не говорил?» В голосе Джессики звучало раздражение, хотя она явно еще не знала, злится ли на то, что он что-то скрывал от нее, или же тревожится. Про телестанцию больше ни о чем Но есть еще кое-что, о чем я договорился с Дриландом. Это будет слишком нахально с моей стороны, если я попрошу тебе рассказать и об этом. Да нет, тебе это нужно знать. Слон предпочел не обращать внимания на сарказм, к которому иной раз прибегала жена, когда особенно волновалась. Нынче, когда человека выкрадывают, неважно в какой части света, террористы непременно делают видеозапись. Они вынуждены ее делать. Затем эти видеозаписи иногда появляются на телевидении, но никто не знает наверняка, были заложники сняты добровольно или по принуждению. И если по принуждению, то какого рода? Однако, если заранее договориться о системе сигналов, человек, оказавшийся заложником, может таким путем дать кое-что понять. Кстати, сейчас все больше и больше потенциальных заложников оставляют у своих юристов заранее разработанный код. «Не будь это так серьезно, можно подумать, речь идет о шпионском романе», заметила Джессика. «Ну и о каких же ты условился сигналах? Если я облизываю губы, а на это никто не обратит внимания, значит, я это делаю против воли. Не верьте ничему, что я говорю. Если я почесываю мочку правого уха или трогаю ее, значит, мои захватчики хорошо организованы и основательно вооружены. Если же я проделываю то же самое с левой мочкой, значит, охрана здесь не всегда строгая. Нападение извне может быть успешным. Есть и другие сигналы, но не будем пока о них говорить. Не хочу тебя расстраивать. «Ну, ты все-таки меня расстроил», — сказала Джессика, и подумала, «Неужели такое может случиться? Неужели Кроуфа могут выкрасть и куда-то увезти?» Это было трудно вообразить, но ведь каждый день случалось невообразимое. Все это не только напугало меня, задумчиво произнесла она, но, должна признаться, и потрясло. «Таким я тебя еще не знала. Я только удивляюсь, почему ты не пошел на эти курсы по безопасности, о которых мы говорили?» Курсы по противодействию терроризму были организованы английской компанией Paladin Security. Их рекламировали несколько американских телепрограмм. Курсы были рассчитаны на неделю с целью подготовить людей на случай, о котором говорил Слоун — Как себя вести, если тебя взяли заложником? Кроме того, там обучали невооруженной самообороне. Джессика уговаривала мужа поучиться этому методу после жестокого нападения на ведущего комментатора Сибей Дэна Разера в Нью-Йорке в 1986 году. Двое неизвестных до того избили Разера, что ему пришлось лечь в больницу. Нападавших так и не нашли. Проблема в том, где взять для этого время, сказал Слоун. А ты, кстати, продолжаешь брать уроки самообороны? Речь шла об особом виде борьбы, применяемой в рукопашных схватках спецназом британской армии. Обучение проводил отставной английский генерал, обосновавшийся в Нью-Йорке. Джессика хотела, чтобы Кроуфорд этим занялся, но поскольку он никак не мог выкроить время, занялась этим она. «Регулярно я уже не занимаюсь», — ответила она. «Правда, раз в месяц или два тренируюсь часок, а, кроме того, генерал Уэйт иногда еще читает лекции, я хожу на них». Слоун кивнул. «Отлично». В ту ночь после этого разговора Джессика долго не могла заснуть. А на улице, сидевшей в форде, проследили за тем, как в доме один за другим погасли огни, затем доложили обстановку по радиотелефону и, закончив наблюдение, отбыли.